Глава двадцать В тот день я обратила внимание класса на такой прием, как флэшбэк. Для начала я показала волнистые воспоминания из мира Уэйна, словно зарисовки моего собственного отрочества. Затем скачущий и олиповатый монтаж из «Потерянных». Этот фильм тоже вышел до их рождения и был для них таким же древним, как нарезка из «Ресимона», которую я включила после. Мы говорили о разнице между воспоминаниями героя и камерой, беспристрастно показывающей действительное прошлое. Джимми Стюарт видел сон, он падал, его голова парила в полях головокружительного цвета. Дорожная пробка в фильме «Феллини» сменилась полетом. На следующий урок я задала посмотреть «Мемента» и показать свои заметки и размышления. «Вы ведь будете смотреть на своих телефонах», сказала я, когда они собрались уходить. Они пожали плечами. Яркое дарование сказала. Когда держишь близко к лицу, это не хуже кинотеатра.